Глава пятая. Дресс-код для посетителей Вагины. Эта тема — логическое продолжение опуса о жителях Вагины. Коль уж Вагина — это суверенное государство, вся мощь которого в этнической однородности — то будем помнить о правилах поведения, чтобы не преступить неписаных законов и не нарушить прав его жителей своими неуклюжими действиями. Итак, кто может посещать вагину и как? Начнём с самых чистых гостей. Это предметы гигиены и гинекологические инструменты. Они должны быть стерильными. Тампон, зеркало или урогенитальный зонд Всё это следует вводить сразу же после вскрытия герметичной заводской упаковки, на которой написано, что предмет стерильно чистый и предназначен для одноразового использования. Это нивелирует угрозу при внесении микробов извне и снижает риски для влагалищной флоры до нуля. Такая строгость, как правило, необходима и обоснована. Но, честно говоря, на практике во влагалище вместо чистой селекционной молочно-кислой бактерии нередко растёт такой огород, которому уже никакой нестерильный инструмент не повредит, потому что ухудшать дальше некуда. Иногда в сети встречаются фантастические рассказы, что кого-то заразили в больнице при осмотре или манипуляциях. Но та частота, с которой руки врача подвергаются обработке, исключает это. Инструменты используются стерильные, одноразовые. А для чего же тогда перчатки надевать? Друзья мои, боюсь вас шокировать, но перчатки врачу нужны в первую очередь, чтобы обезопасить себя. Дело в том, что огород на приёме встречается чаще, чем чистая норма флора. Поэтому врач обязан защитить себя во время осмотра. Так вот, перчатки Врач надевает, как правило, чтобы подстраховать себя и женщину от случайного и практически невозможного попадания микробов в половые пути в кабинете врача. Следующим по степени частоты является половой член мужа или постоянного полового партнёра. Как правило, постоянные половые партнёры регулярно обследуются и при необходимости лечатся. А ещё они обмениваются флорой, адаптируются друг к другу, и микробы каждого становятся родными и не воспринимаются как чужеродная среда. Для того, чтобы это правило частоты работало, надо соблюдать два принципа. Во-первых, лучшая профилактика инфекций жизнь с постоянным и единственным половым партнёром, который здоров и верен вам. А во-вторых, обследование И лечение нужно пройти перед началом отношений, в крайнем случае, сразу после их начала, причём это должны сделать оба партнёра вместе. Поэтому залог такой чистоты моногамная сексуальная жизнь и забота о своём здоровье. И наконец, на последнем месте будут случайные посетители. Вот им-то и требуется дресс-код. Кто помнит, дресс-код это требование к внешнему виду. соответствующий формату мероприятия и позволяющий отличить своих от чужих. Это некий внешний этикет, который позволяет уважать права остальных участников процесса. Это защита от неожиданностей, наконец. Дресс-код посетителей вагины включает в себя душ и презерватив. Выражаясь простыми словами, чаще мойте своё мужское орудие И никогда не лезьте по чужим вагинам без презерватива. И им будет лучше, и вам надёжнее. Презерватив это средство защиты, которое оберегает и женщину от микробов, которые могут быть на слизистых оболочках мужчины, и мужчину от непредсказуемых бактериальных колоний в влагалище. Чистота влагалища гарантирована, если все посетители придерживаются дресс-кода, надевают презерватив Это же позволяет избежать непредсказуемых последствий нарушения дресс-кода другими пользователями. Вагина же, которая принимает более одного постоянного посетителя или в принципе допускает гостевание разных членов, просто обязана требовать строгого дресс-кода от всех участников. Если этого не происходит, страдает вся эпидемиологическая цепочка. И женщина, и её партнёры, и их жёны, и случайные любовники этих жён. Так расходятся микробы в популяции, как круги на воде.